«Роль человечества в мире идей Александра». Богатый мир идей Александра получил после его смерти дальнейшее развитие благодаря трудам философов-стоиков. Совершенно естественно, что после кончины царя некоторые из них несколько необдуманно объявили великого царя поборником гуманности. Они приписывали ему защиту тех идей, которые проповедовали сами. Это прежде всего относится к видному греческому ученому Эратосфену. Его воззрения были позднее восприняты Плутархом, который в своем первом еще незрелом труде об Александре представлял царя неким посланником Божьим и законодателем нового мира. Александр, по мнению Плутарха, хотел, чтобы обычаи, отношения людей, их образ жизни – смешались в кубке всеобъемлющей любви. Александр хотел, чтобы люди считали своей истинной родиной весь мир айкумену. Его главной целью, как полагали Плутарх и Стойки, было принести людям согласие, мир и единение. Некоторые современные ученые слишком доверчиво отнеслись подобным концепциям и стали рассматривать Александра как идеалиста и мечтателя. Нет сомнения в том, что приведенные выше мысли, которые мы находим у Плутарха и которые приписывал Александру еще Эратосфен, могли входить в сокровищницу его идей. Ведь, согласно простой логике, подобные планы должны были входить в концепцию мирового государства. Следовательно, речь идет здесь о чем-то само собой разумеющемся. Гораздо важнее некоторые акценты, основные идеи, замыслы и их осуществление. Естественно, что, лишая народа государственной самостоятельности, свободы и независимости, и вынуждая их к безоговорочному повиновению, Александр должен был предложить им что-то взамен. Царь, по-видимому, был довольно наивен, если и полагал, что является для них благодетелем, которого следует благодарить. Быть благодетелем — Таков был идеал греков, и, как уже говорилось, персы придерживались подобных же взглядов. Александр считал себя благодетелем, потому что освобождал народы от шор национальных предрассудков и нетерпимости. Приносил им мир, безопасность, благосостояние и свободный культурный и экономический обмен. Все это как будто соответствует точке зрения стойков. Однако как античные, так и современные авторы смогли создать идеализированный образ Александра, только освободив гуманистические намерения царя от той почти маниакальной одержимости, с которой он любой ценой добивался своей цели создания мировой империи. Таким образом, стойки сместили здесь акцент для них главным было не притязание Александра на мировое господство, а его полное любви, служение человечеству. Но таким образом получился совершенно несвойственный и чуждый Александру взгляд на мировую иерархию. В этом случае на первом месте в мире должен был стоять не Александр, создавший, олицетворявший и представивший новую идею всемирной истории, а человечество. стоики думали, подобно грекам и левантийцам, об осуществлении государственной идеи, об истинном мировом государстве — космополисе. Александр, как македонянин и преемник персидских царей, по их мнению, слишком активно выдвигал на первый план территориальный принцип. На самом же деле всемирное государство для него не было ни эллинским, ни македонским, ни восточным. В нем должно было найти выражение его собственное, возвышающееся над всем «я». Конечно, Александр признавал человечество, но ему и в голову не приходило взирать на него снизу вверх. На человечество он смотрел сверху вниз. Для него речь могла идти только о нем самом и его подданных. Для такого подчиненного, зависящего от него мира, он мог совершать и добрые дела, если только они были в интересах империи. Иногда, правда, он проявлял подлинную любовь и самоотверженно творил добро, но в большинстве случаев деспотические импульсы оказывались сильнее, и, согласно им, царь навязывал своим подданным лишь такие благодеяния, которые были полезны для империи. Духовный мир Александра был необычайно богат, поэтому не следует удивляться некоторой его противоречивости. Несомненно, существовал и самоотверженно любящий Александр, и Александр благодетель в духе стоиков, но чаще всего в нем преобладала личность всемогущего царя, и этот другой Александр определял его действия. Дарил человечеству добро, мир благосостояния только, когда это было полезно, империи. Поэтому в последней не могло существовать никакое другое единение или братство всех народов, кроме единения в послушании, в выражении верноподданнических чувств. Для государства было полезно подчеркивать разграничение подданных в зависимости от той роли, которую им предстояло сыграть в империи. И этим и объясняется господствующее положение македонин, иранцев, а также эллинов, вошедших в круг македонской и иранской аристократии. Других эллинов и левантийских семитов Александр использовал для колонизаторских целей, при этом и их делили в зависимости от способностей, умения и полезностей. Духу стойков полностью отвечала решимость Александра устранить все националистические предрассудки и высокомерие, а вместе с ними и всяческую националистическую нетерпимость. Но на место старого разделения народов пришло новое. Все зависело теперь от пользы приносимой империи. Право на осуществление этого разделения оставлял за собой властелин Зенон и стойки создали образ самоотверженного, любящего и поистине гуманного Александра. Они облагородили властолюбивую идею царя Всемирной Империи и превратили ее в идею человечности и космополитизма. Именно поэтому культовый акт в описи, Впоследствии стали интерпретировать как акт высокого гуманизма, а молитву, произнесенную там, как молитву обо всем человечестве, и даже кратер, примененный там при жертвоприношении, стал восприниматься как символ единения людей в любви. Примечание. Кратер — большая чаша для смешивания вина с водой.